пришлось искать себе постоянного врача. Новый его приятель, совсем молодой критик Валерьян Майков, на 2 года младше Достоевского, но уже приглашён краевским руководить отделом критики Отечественных записок после ухода из них Белинского, познакомил его с врачом Степаном Дмитриевичем Еновским. Степан Дмитриевич обрадовался возможности видеть автора бедных людей Но его в конец расшатанные нервы огорчили доброго доктора. В лецинации батенька бывают голову нынче ночью ему тело жаловался новый пациент, а когда доктор успокаивал всё<div>в порядке, лецинации же от нервов, надо бы обстановку переменить, съездить куда-нибудь, тут же оживлялся, как бы сразу выздоравливал и просил. Ну тогда чайку полчашечки и без сахару. Я сначала в прикусочку, а вторую, с вашего позволения, батенька, с сахаром и с сухариком. От вина пришлось совсем отказаться под страхом Кондрашки. Разве что бы к какому-нибудь торжеству четверть бокала шампанского, который он и прихлёбывал весь вечер по глоточку, произнося при этом речи, до которых был охоч. Любил пригласить друзей на недорогой ужин или собрав их у себя,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 начал писать рассказ Господин Прохорчин вернувшись в петербург купил брату новую шинель отослал пусть радуется познакомился с герценом это уж целое событие этот человек произвёл на него впечатление но подружиться то ли не успели то ли помешало что другое внутреннее разбираться не стали но друг о друге всегда помнили уважительно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 Валерияну Майкову и брату его поэту Аполлону Майкову Григоровичу, студенту-восточнику Ханыкову и доктору Еловскому составить своеобразную коммуну или, как он называл её сам, ассоциацию. Достоевский был уже неплохо знаком с литературой утопического социализма. Решили снять общую квартиру для совместной жизни, для споров и отдыха на равных по идевых началах.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 И безотказанная система своеобразного расставчичества литературного Чечкова, краеевского, как звал его Достоевский, обратила его в падёнщика, вынужденного отрабатывать долги, которые не уменьшались, но каким-то образом умудрялись даже расти. Хотя, с другой стороны, не будь чечкова ещё неизвестно, сумел бы он продержаться без его системы.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 мастер Тургенев. Он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену, а Тургенев потешался. Белинский не однажды выговаривал Тургеневу, зачем подзадоривает больного человек. Когда ему объясняли, что Достоевский уже считает себя гением, Белинский только разводил руками. Вступилась за нового своего знакомого и Авдотья Яковлевна, Но когда Тургенев был одержим своей иронической весёлостью, ничто уже было не в силах сдержать игривый бег его извилинного конька. Тургенев с самого начала не разделял восторга Белинского в отношении автора Бедных людей, о чём и заявил позднее. Правда, прославление свыше меры бедных людей было одним из первых промахов Белинского. и служило доказательством уже начинающегося ослабления его организма. Панаев и Тургенев при всех звали теперь Достоевского не иначе как литературный кумирчик. Сочинили и пустили по Петербургу эпиграмму: "Вийтесь, горестной фигуры, Достоевский, милый пыщ, на носу литературы рдеешь ты, как новый пры". Далее и вовсе следовали непристойности.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 Бедные люди толковались Фаддеем Венедиктовичем Булгарином не сами по себе, но как произведение программное, написанное под влиянием Белинского, представляющее собой образчик натуральной школы. Ай да Фаддея Венедиктович! Слово-то какое срамное придумал, да и приклеил. А ведь когда-то был сотрудником Рылеева, бессменным другом Грибоедова, значит,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 Вот снова сам болгарин. Наш пострёл везде поспел. Вот уж неукротимый нрав. А может быть, на свой лад тоже уизвлённое самолюбие. Бог шельму метит. В своём доме он никто. Жена и тётка немки распоряжаются всем. Ему выдают на карманные расходы, живёт на проценты, получаемые с магазинов, лавочек, винных погребов, которые рекламируют в своей газете. А деньги тщательно скрывает от жены. Однако что тут? Э, да тут братиц экивок. Господин Достоевский человек не без дарования. Ага, а думал, что ли? Чего это вдруг? Перевернулся и погладить решил. Понятно, хочет отделить от Белинского. Господин Достоевский человек не без дарования. Хек его. Но приятно.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 А вот Жат набежал и бежал по строчкам. Его, как писателя, сильным и самостоятельным талантом нельзя назвать подражателем Гоголя. Да-да, всё точно. Но что это? Как бы великолепно и не роскошно развился впоследствии талант господина Достоевского, Гоголь навсегда останется коломбом той неизмеримой и нисточимой области, в которой должен подвязаться господин Достоевский. Как же так навсегда? В двойнике продолжал он читать уже без прежней осторожности, ещё больше творческого таланта и глубины мысли нежели в бедных людях. А между тем почти общий голос решил, что этот роман растянут и от того ужасно скучен.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 Пушлые мелочи и излишества повторы, создающие скуку. В той же книжке журнала дал свою реплику и Сенковский. Издевательскую реплику, хотя ни одного отрицательного слова не употребил, примиленький талантик. Расчитанные в восторге одозвался в финском вестнике о балон григорьев, находивших в бедных людях целую внутреннюю драму.